Глава сорок восемь, схрон. «Чувствуйте, какой тут запах!» – прошептала Мария, пробираясь по проходу вперед. Магический огонек начинал моргать. «А чего это он?» – сплошилась девушка. «Не переживай, коридор заканчивается, дальше будет лестница, а там новый должен зажечься!» – прошептал Иван в ответ. «Должен или зажжется?» Не переставала нервничать хозяйка. Должен. А если нет, то там и подумаем над проблемой. Не переживай, Маша, в своей категоричной манере произнёс Иван. Девушка глубоко вздохнула и двинулась дальше. Лестница оказалась каменной. У Маши в голове, пока она шла по коридору, рисовалась другая лестница, старая, железная, со скрипучими цепями, как в фильмах ужасов. Огонёк не заставил себя долго ждать. Как только погас первый Рядом, словно из воздуха, возник новый. После того, как спустишься, будет резкий поворот вправо. Там переход из башни в основное здание. Мария, старайся не шуметь. Даже если ударишься о камень, упадёшь или неожиданно произойдёт другое происшествие. За стенами жилые комнаты и кабинеты. Неизвестно, насколько тонкая кладка и есть в ней щели. Вновь взялся за наставление домовой. Я постараюсь не шуметь. Маша спустилась с последней ступеньки и тихонько заглянула за угол. Ничего страшного не произошло. Призрак с криками "Бу" не выскочил. Дальше по коридору была всё та же пыль и паутина. Хотя нет. Девушка присмотрелась и увидела углубление в стенах, необычной нише. Вотя, Лина, появитесь, пожалуйста. Мне страшно идти одной. А с вами как-то полегче. Ой, огник миленький, ты же можешь тоже выйти. Дополнительный свет не помешает. Девушка мысленно пристыдилась себя, что почти никогда не общается с огненным духом. Все, кого позвала хозяйка, встали рядом в полный рост. Маша пыталась закрыть рот, но тот медленно открывался вновь. Настолько было удивительно для девушки, что сделали духи. Так вы что? Всегда так умели? Конечно. Просто раньше не было в этом надобности. Мы экономные маги чуть больше расходуются, улыбнулась Лина. Агник, а ты бы принял свой обычный облик? прошелестел Иван. Неизвестно, какие сюрпризы может подкинуть чёрный ход. Тут кивнул и уменьшился до размера небольшого фонаря. Вслед за ним Водник и Землянуха поменяли размер, усевшись на плечи хозяйки. По мере приближения к первой нише девушка увидела, что это не просто ниша, а какой-то схрон. Забавная выставка, произнёс Иван Атолк, и тут Маша поняла, что это не схрон, а именно выставка трофеев. В углублениях на полочках аккуратно разложенные и поставленные пылились клинки, мечи, шлемы и другие артефакты. Возле экспонатов лежали тусклые таблички. Иван Может, мне взять кинжал на всякий случай? Маша с интересом рассматривала трофеи чьих-то побед. Ага, чтобы порезаться. Не бойся, мы с тобой и в обиду не дадим. Да не известно, на что они могут быть заговорены. Вдруг на высасывание магии или жизненных сил. Лучше не трогать, ответил дух. Девушка замедлила шаг. На стенах стали появляться картины эпических битв. Почти на всех шли бои между огромными драконами, но встречались и полотна, на которых бились эльфы или оборотни, и обязательно на голове каждого была корона. "Может, тут показана борьба за власть?" прошептала девушка, её взгляд упал на нишу, наполненную мелкими артефактами. "Смотрите, ложка самоварка". Улыбнулась Маша и подумала, что такая не помешает в быту. Духи тоже заинтересованно рассматривали экспонаты, и вдруг Лина тихо позвала хозяйку. Маша, смотри. Лина: "Не нужно". Цыкнул Володя, но поняв, что хозяйка уже услышала зов духа, паник и отошёл. "Ты чего, Володя?" улыбнулась девушка. "Маша, посмотри на этот артефакт". Лина указала на маленькую коробочку, отдалённо напоминающую часы. "Видишь, что написано?" Одноразовый переместитель между мирами. Инструкция. Представьте место, куда хотите попасть. Почитала Маша и замерла. Улыбка медленно угасла, но в глазах появилась надежда. Она вновь опустила глаза. До полной зарядки вашей ауры надеть на руку и не снимать, пока не раздастся характерный звук. Интересно. А какой звук? Подал голос Иван. Маша Возьми, арти, факт. Это твой путь домой, милая. Лина взяла коробочку с полки. А как живы? Маша крутила головой, переводя взгляд с одного духа на другого. А как же дракончик и Джей? Ещё немного, и девушка готова была разрыдаться. Я и хочу домой, и не хочу. Так, отставить слёзы. Иван решил поставить точку ещё в начале потопа. Маша, ты сейчас находишься не на прогулке, а в стане врага. Думаешь, в доступще королева пощадит тебя, если поймает? Так что надевай артефакт. Неизвестно, сколько времени он будет заряжаться и работает ли он. Поговоришь с Джейкопом и уже там решишь, уходить тебе или оставаться. Но если будет грозить опасность? Голос Ивана сбился. Думай о доме и уходи. А нас не беспокойся. У нас есть кристаллы. Мы легко вернёмся домой. Девушка кивнула и взяла коробку. Стряхнула пыль, осмотрела ремешок. На первый взгляд, кажется, цел. Вздохнула и всё же надела его на запястье правой руки. Маша не слышала, но пока она застёгивала артефакт, духи мысленно переговаривались. Иван, а мы чего-то не знаем? Поинтересовался Водя. Ты припрятал кристалл и нам не сказал. Ничего я не прятал, помолчав, ответил Иван Атолк. На мгновение замолчали все. Правильно, не нужно её обрекать на жизнь в чужом и чуждом мире без любимого мужа, когда есть возможность вернуться на родину. Лина грустно вздохнула. А мы выберемся. В крайнем случае устроим жителям замка лёгкую жизнь. Запомнят, как это Землянуха хохотнула. Не делиться драгоценной магией.